Три. Кто такая Святая Ирина? Считается, что церковь Святой Ирины в Константинополе была воздвигнута самим Константином Великим, основателем города, то есть является одной из древнейших церквей Константинополя. Несколько к северу от Святой Софии, в ограде Сираля, на высотах, где некогда стоял маленький город Византа, возвышается церковь Святой Ирины. Эта церковь, обращенная турками в арсенал, до сих пор хорошо сохранилась. Первоначально выстроенная Константином Великим, отстроенная Юстинианом, она была реставрирована Левом и Саврянином. Название церкви объясняют по-разному. Обычно считается, что церковь была посвящена великомученице Ирине, жившей в евангельские времена. Память святой Ирины издревле особенно чтилась в Константинополе, и ей посвящено было несколько великолепных храмов. О церквах мученицы Ирины писатели разногласят. По другому мнению, Константинова церковь святой Ирины – это был храм мира. Сократ в V веке в первой половине написал, что святым Константином создан был храм мира, то есть Ирины. По церковным источникам, синоксарям, это был храм Богоматери. Показывается в синоксарях освящение храма Богоматери в доме церкви Ирины во втором округе Константинополя. Здесь речь идет, очевидно, о нынешнем соборе святой Ирины в Стамбуле, поскольку именно он располагался во втором округе Константинополя. Вот одно из его описаний. Близ храма Великой Софийской Церкви, или, точнее, соединенной с ним, он находился во втором округе. Теперь он разделен от Софии стеной Сираля и обращен в арсенал. Но если в церкви святой Ирины располагался храм Богоматери, то, скорее всего, святая Ирина, в память которой названа эта церковь, это и есть Богоматерь. Отметим, что, согласно старым источникам, святая Ирина, как и Богородица, мирно скончалась в Эфесе. Мирная кончина Ея в Эфесе по актам. Кроме того, мы уже писали о том, что Ира-Гера – одно из старых забытых имен Богородицы. Смотри выше главу 1, раздел 6.2. Старинное название Ирландии, страна Иры, также указывала на Русь-Орду, то есть на дом Пресвятой Богородицы, поскольку Ира-Ирина или Гера – это старинные имена Богородицы. Но тогда все встает на свои места. Константин Великий строит в новой столице мира, Константинополе, главный мировой храм, храм мира. Храм этот был освящен в память Богородицы, и по античному имени Богородицы Ира равно Гера был назван Церковью Святой Ирины. Когда в него перенесли мощи 12 апостолов, Его стали называть также Церковью Святых Апостолов. В этом главном мировом храме среди ковчегов 12 апостолов Константин Великий, он же Дмитрий Донской, повелел поставить свой собственный саркофаг. Саркофаг Константина Дмитрия стоит там до сих пор, однако останков императора в нем уже давно нет. Они были куда-то перенесены.